Сразу после торжества по случаю бракосочетания молодожены отправились в свадебное путешествие. Сначала в Бленхейм, к герцогам Мальборо, а потом в Швейцарию и Италию. С первых дней замужества Клементина могла составить представление о том, как сложится в дальнейшем их супружеская жизнь. Еще не выйдя из церкви после венчальной церемонии – новобрачный завел с Ллойд Джорджем оживленную беседу о политике, в Бленхейме он никак не хотел оторваться от рукописи своей новой книги, из Швейцарии писал своим коллегам пространные послания, посвященные текущим делам, и даже по венецианским каналам желал курсировать непременно в моторной лодке, а не в романтичной гондоле. Свадьба члена кабинета была заметным событием. Молодые супруги получили многочисленные свадебные подарки, в том числе и от короля, отделанную золотом трость с эмблемой Мальборо. Банкир Кассель вручил молодоженам в виде презента 500 фунтов стерлингов наличными. Свидетелем на свадьбе у Черчилля был Ллойд Джордж, а шафером — лорд Хью Сессель, его старый товарищ по группе хулиганов в консервативной партии, А теперь в 1908 году один из последовательных его противников в Палате Общин. В этом проявилась одна из интересных черт английской политической жизни: люди могут поносить друг друга в Палате Общины на политических митингах, выступать там как враги, и в то же время оставаться добрыми друзьями и быть близко связанными в личной жизни. Такие отношения сложились у Черчилля со многими консерваторами. Вероятно, подобное положение можно объяснить тем, что для буржуазных политиков борьба, которую они ведут в парламенте, это в значительной степени что-то вроде хорошо продуманного представления, которое разыгрывается в определенных политических целях. Биограф Черчилля Пеллинг замечает, его склонность общаться с лидерами оппозиции – Была свидетельством того, что он не принимал всерьез партийную систему. В молодости Черчилль писал матери: «Игра в политику прекрасная игра». Неудивительно, что актеры за кулисами встречаются как лучшие друзья. Определяющим здесь является то, что у них общие интересы, общие цели, и они происходят из одного и того же круга. Такие политические бойцы расходятся лишь в вопросах методов и тактики. В пользу этого толкования говорит то, что когда дело касается вопросов, вызывающих действительные противоречия между теми или иными политическими деятелями, столкновения между ними в парламенте, как правило, перерастают в настоящую вражду, обрывающую их неофициальные отношения. Итак. К тридцати трем годам жизненный путь Уинстона Черчилля полностью определился. Он добился бесспорного успеха в политике, представлял в парламенте надежный избирательный округ, был членом кабинета, пользовался большим влиянием, находился в центре событий. Наконец обзавелся семьей. Теперь уже всем было ясно, что торопящийся молодой человек вступил в пору зрелости.